А мама не в больнице, она в родильном доме болеет. У неё ребёночек умер маленький. Береги, мать, таромочка, всхлипнула Ася. Мать-то у тебя золото, не то, что отец. Ася одёрнула Липу-соседку. Такие слова, лёвоочий хороший отец. Просто он живёт у родителей в связи с у... ты знаешь, как Какой ты должен быть человек, ведь ты ж не на мать, не на отца, ты же на Анечку похож, лип. Поди-ка с этого бок посмотри. Ох, Георгий, Георгий, покачала головой Липа, но пошла поглядеть на внука, откуда велел дед. Вылетея Анечка, умельонно произнёс дед: "И глазки, и носик, и реснички, Липа поглядела на внука, на фотографию Ани, опять на внука, опять на Аню. Действительно, ты, Жоржик, только Люське не говори, Люське это может и не понравиться. Лип. А ты знаешь, что может статься, вот он вырастет и характером тоже на неё будет похож, а? Может тогда и пришибать не надо. Да нет, дед вдруг разом помрачнел и обречённо махнул рукой. Аня с первого класса отличница была, а не наверняка сволочной характер будет как у Люски, а? И у Таньки весь норов Люски, и этот вырастет туда же. Вот у Ани были бы детки. Бабуль, я пойду погуляю, а? А немецкий, Ася, уходи, ребёнку надо учить уроки. Сидите, тётя Ася закричала громко. Бабуль, я всё выучил. Иди, сиди, строго повторила Липа, убирая стол для уроков. Ася ушла. Дед лёг на кровать, положив под ноги газету, чтобы не развязывать шнурков, шнурки он пришивал к заднику тапчик и завязывал их на щиколотке. Дедуль, ты если спать хочешь, ложись совсем, я тебе шнурки развяжу. Рома, не отвлекайся. Где твой портфель? Липа нацепила очки, проверила домашнее задание, домашнее задание было выполнено без единой ошибки. Ромка скромно потупив глаза сидел рядом, усолья палец во рту. Не грызи ногти, не гляди на внука, сказала Липа. Странно, ни одной ошибки странно. Ромков вздохнул, великодушно прощая бабушке её недоверчивость. Он и без неё знал, что домашнее задание выполнено без единой ошибки, потому что он очень аккуратно и внимательно списал его у Лены Шаровой. Теперь слова сказала Липа. Ну, бабуль, закончил Ромка. Меня уже Таня проверяла. Когда? насторожилась Липа. Вчера, с безнадёжностью в голосе промямлил Ромка. Ой, врёшь. Доставай. Ромка достал мятый словарик, сделанный из тетрадки. Там в конце. "Диш, сестра", прочитала Липа и подняла на внука глазавочками. Сестра налбум ляпнул Ромка. Правильно, кивнула Липа, молодец. Дершранк. Брат, не задумываясь, гаргнул Ромка, уверенный, что счастье улыбнётся ему и второй раз. Причём здесь брат? Шкаф, а не брат. Ну-ка, ну-ка. Ромка понял, что вляпался. Скали час он долбил слова подмерный храп деда. Радио пикнуло два раза, потом три. Ромка даже вспотел от напряжения. Наконец Липа проверила его и осталась довольна. "Знать язык очень полезно", наставляла она внука, пока тот стремительно убирал учебники и тетради в портфель. На студентов после февральской революции, октябрьской После февральской, с нажимом на февральской, сказала Липа: "Ты разве не знаешь, что в семнадцатом году было две революции? Сначала февральская, а потом уж октябрьская". "Зачем две?" "Так было нужно. Сначала царя сместили, а потом диктатура пролетариата". "Не перебивай, а то я собьюсь в мыслях". "Ну, вот уже и сбилась, о чём я говорила. Вас, студентов, после февральской революции, да-да,